Глава шестьдесят шестая Лавка Хьюи открывалась в восемь часов, так как желающих приобрести свежую выпечку перед началом рабочего дня в городе выявилось более чем достаточно. У Хьюи даже появились постоянные клиенты, для которых он делал выпечку на заказ. До открытия оставалось ещё пятнадцать минут, но у моего брата уже всё было готово. В то время, что мы с Хьюи разговаривали, Эсми трудилась на кухне. из которой теперь доносились невероятные душистые ароматы свежей выпечки. Хьюи выучился на пекаря-кондитера за 6 месяцев, окончив специальные курсы в конце осени и получив сертификат высшей степени. После выхода из комы он не мог спать больше 5 часов в сутки. Так что свободное от сна время он без проблем разделял между спортом и любимым занятием, что теперь ему и позволяет вести успешный бизнес. Что касается личной жизни, У Хюи наладилось что-то вроде тихого счастья. Жилые комнаты на втором этаже были доделаны на 2 недели раньше, чем лавка на первом этаже. Однако это не помешало Хюи перевести сюда Эсме до того, как ремонт был окончательно завершён. Пятилетней Бонни досталась отдельная комната, которой у неё прежде никогда не было, от чего её обожание к Хюи, по его словам, подлетело до небес. Между ними завязались настолько тёплые отношения, Что уже спустя неделю после переезда, Бони начала уверенно называть его папой, чего лично я никак не могла представить. Хюи и вдруг отец, серьёзно? Хотя кто бы говорил. Что же касается Эсмя, она начала серьёзные отношения с Хюи практически сразу после того, как он выписался из больницы. Он только начинал заново учиться ходить. И Эсмя даже не догадывалась о тех деньгах, которые оставил ему Энтони. Если говорить точнее, ни о каких деньгах она не знала до тех пор, пока Хюи не привёл её в свой собственный дом-лавку. И так о деньгах Эсме не знала. Впервые переспали они за полгода до открытия лавки, и она всегда была рядом с Хюи, жертвуя ради него не только своим временем, но и принеся на алтарь все сожжения, даже работу. Из-за того, что она предпочла помогать Хюи в ориентировании в новом для него мире, У неё практически не оставалось времени на себя, дочь и работу. В частности, последнюю она в итоге и потеряла. В нашем небольшом городке рабочих мест как таковых толком не было. Поэтому Эсми планировала устроиться фасовщицей в гипермаркет на окраине Лондона, до которого ей приходилось бы ежедневно добираться на электричке. Однако Хьюи предложил ей рискнуть и поставить всё на его лавку, предложив ей стать его помощницей на кухне. Эсми не колебаясь согласилась, и к счастью, удача приняла их сторону. Лавка Хюи в первый же месяц принесла прибыль, всего лишь на 30% ниже прибыли Руперта от его тренажёрного зала. Это не просто внушительная сумма, это самый настоящий успех. Четверть от выручки Хюи ежемесячно тратил на медицинское обслуживание бывшей свекрови Эсми. 65-летняя миссис Крофтон в последнее время сильно сдала в здоровье и нуждалась в срочном лечении. А кроме Эсми и Бонни, с которыми до сих пор она делила крышу своего старого домика, у неё больше никого не осталось. Так что Хьюи решил взять и её под своё крыло. Хьюи-отчим, Хьюи-опекун одинокой старушки и, наконец, Хьюи-жених. Они с Эсми решили пожениться в ближайшее время — Однако с даты до сих пор не определились. И всё же, не слишком ли много ответственности для одного хюи? Но его, по-видимому, ответственность не пугала. Скорее его пугало одиночество, которым он пересытился за более чем 10 лет своего беспамятства. Я ушла за 5 минут до открытия лавки, не желая лишний раз пересекаться с лишними людьми, а исходя из слов хюи, с минуты на минуту как минимум 5 человек должны были явиться за свежей выпечкой. В момент, когда я уже перешагнула порог, вслед за мной на улицу шагнула Эсми, вышедшая из кухни с пятиминутами рания. Она сунула в мою здоровую правую руку две перевязанные белой верёвкой прозрачные коробки. В нижней был белоснежный торт, украшенный ликёрными вишнями, а верхний красовалась несколько розовых пирожных. Не стоит, я протянула связку коробок обратно. Но Эсми прижала свою руку к груди, по-видимому, чтобы я не смогла ей вернуть презент. "Это я сама делала. Пожалуйста, возьми. И Тэносу Джои передай. Спасибо", коротко выдохнула я и, развернувшись, направилась к своей машине. Прежде чем сесть за руль, я ещё раз махнула рукой Эсми и стоящему позади ней Хюи, к которым уже приближались первые три посетителя. Поставив в коробке с кондитерскими изделиями на кресло рядом и пристегнувшись, я ещё раз посмотрела в сторону лавки. Хьюи и Эсми были увлечены внутрь к прилавку потоком из трёх пенсионеров, так что я их уже почти не видела. Я бросила взгляд на пирожные. Стоило ли сказать я Сми о том, что я до сих пор ещё не кормлю Утена с Джуи сладостями, ограничивая их в лишнем сахаре? Что ж, придётся заехать сегодня вечером к Поллине. Она сама не фанатеет от сладкого. Однако наверняка не откажется выпить со мной пару чашек чая. Жаль, что я не пришла к Хьюи раньше. Увидев его, мне впервые после смерти Робина стало как будто бы легче. Как будто бы когда-нибудь и моё беспамятство тоже окончится, и я тоже смогу открыть свою кондитерскую лавку. А пока я понятия не имею, как отличить горечь от сладости.